Страница 290. Впрочем, при пересмотре учебных планов гимназии в эпоху реакции в 1819 году как раз эти предметы — право, политическая экономия, философия, эстетика — были исключены и заменены греческим языком и чтением священного писания. Два вывода, само собой, вытекали из описанного состояния высшей школы. Оба они и были немедленно сделаны. Во-первых, надо было очевидно постараться, чтобы профессора читали лекции на языке, понятном для слушателей. Вызов иностранных профессоров оказался мерой нецелесообразной — После первого массового призыва при введении устава 1804 года эта мера более и не повторялась. Но невозможным оказалось также и подготовить компетентных заместителей этим профессорам в юных русских университетах. Оставалось одно — посылать русских за границу. Уже в 1808 году этот способ был испробован с 12 воспитанниками педагогического института. Из них вышли такие выдающиеся профессора, как Галич, Плисов, Куницын — все пострадавшие в погроме 1821 года. Когда наступивший затем общий научный упадок университетов создан был самим высшим правительством для поднятия профессорского уровня, решено было прибегнуть к той же самой мере. В ноябре 1827 года состоялось высочайшее повеление послать сперва в Дерпт, а затем в Берлин и Париж 20 способнейших студентов, выбранных из всех университетов. К ним присоединены были в следующем 1828 году еще шестеро лучших студентов, выбранных из Московской и Петербургской академии для подготовки на кафедру законоведения. Таким образом предполагалось устранить ту причину неуспешности университетского преподавания, которая зависела от состава профессоров. Другой причиной была, как мы видели, неподготовленность студентов, вытекавшая из неудовлетворительной постановки гимназического преподавания. Реформа 1804 года, как мы знаем, наполнила гимназическую программу университетскими предметами. Она исходила при этом из того предположения, прямо высказанного в 1812 году министром Разумовским, что не всякий имеет возможность продолжать занятия в университете, и поэтому гимназия должна дать законченный курс сведений, необходимых для развития и для практической жизни. Самое устройство университетов, как мы видели, должно было служить прежде всего лишь средством для подготовки гимназических учителей. В своем скептицизме реформаторы были, однако же, еще слишком большими оптимистами. Не только университет доступен был не всякому, но и созданная вновь гимназия почти никому не была нужна при тогдашнем отношении общества к образованию. Большинство продолжало, как и прежде, ограничиваться прохождением младших классов главного училища, а эти классы составили теперь, как мы знаем, приходское и уездное училище страница 291. Даже новый высший класс уездного училища казался обществу излишне обременительным. Смотритель Валдайского малого училища писал, например, в 1817 году перед предстоявшим преобразованием его в уездное. Родители учащихся первого, особенно второго класса, просят, дабы детей обучать только чтению и чистописанию, отнюдь не занимая никаковыми предметами, положенными в уставе, потому что не признают он их для детей своих нужными, объявляя, при том, что в противном случае они не будут их пускать в училище и доказывающиеся е самим делом. Можно подумать, что так смотрел тогда на дело только купечество и мещанство уездного города, дававшее огромное большинство учеников в уездную школу. Но тоже узнаем и о чиновничестве губернских городов. Например, пермский директор пишет, чиновники более и спешат поскорее пристроить своих детей к должности, не только для получения жалований, сколько для ранней заслуги чинов. А бедные и матери-сирот часто безвременно детей своих отвлекают от учения, с тем, чтобы снискать пособие в хозяйстве и иногда и самое пропитание. Питание. Словом, положение оставалось таким же, каким мы видели его при введении Екатерининской школьной реформы. Дворянство тоже по-прежнему не доверяло воспитательной стороне казенной школы и интересовалось совсем другими предметами, чем преподававшиеся там. В виде уступки дворянским вкусам гимназиям приходилось усиливать практику французского языка, вводить фехтование и танцы, но и это мало помогало. Итак, образовательная часть в гимназиях 1804 года стояла гораздо выше, а воспитательная гораздо ниже, чем требовалось для дворянства и для зажиточных классов того времени. В результате гимназии, особенно ее высшие классы, существовало для слишком немногих, чтобы продолжить быть целью сама по себе. Между тем, при уставе 1804 года она не годилась и как средство для подготовки к высшей школе. В ней преподавались неизвестно для кого университетские курсы. Последствием этого было то, что в университете приходилось преподавать гимназические. В результате университет страдал от постановки преподавания в гимназии, а гимназия — от постановки преподавания в университете. Университете. Надо было выйти из этого круга. Если, как оказывалось, гимназия не может служить своим собственным задачам, то нужно было, чтобы она, по крайней мере, служила задачам университета. При тогдашнем составе университетских профессоров достигнуть этого лучше всего можно было, научив гимназистов как следует латинскому языку. «Мне кажется», — писал уже в 1807 году казанский попечитель, что гимназист, оказавший довольные успехи в латинском языке при посредственном успехе в других предметах, достойнее назван, быть может, студент, Нежели не могущий разуметь профессорских лекций, но успевшие в истории, географии, математике и впрочем, потому что в гимназии преподаваемое наставление знающий латинский язык, будет иметь случай повторить, посещая профессорские лекции. Страница 292. В 1811 году на эту же точку зрения стал решительно петербургский попечитель граф Уваров и основал на ней новую реформу гимназии своего округа, которая должна была вскоре послужить образцом для всей империи. Цель гимназии вообще есть приготовление учащихся к слушанию академических или университетских курсов наук. Таково основное положение реформы графа Уварова. В XVIII веке эта цель определяется совершенно наоборот. Целью воспитания и учения в гимназии, говорилось в 1797 году, Полагается то, чтобы со временем можно было получить людей, способных более к гражданской жизни и к военной, и гражданской службе, нежели к состоянию, отличающему ученого человека. Мы видели, что и программы 1804 года готовили гимназическую молодежь для жизни, а не для школы. Неудача этих программ создала для гимназии то положение, которое формулировано в приведенном тезисе Уварова. Выводы из него следовали сами собою». Во-первых, в курс гимназические не должны входить такие предметы, которые предоставляются одним университетом, то есть науки философские и общественные. Во-вторых, гимназия должна ввести как главное те предметы, без которых научные занятия в университете были невозможны в то время, то есть классические языки и, прежде всего, латинский. Закон «Божий» и русский язык, отведенные уставом 1804 года в программу уездных училищ, снова выдворялись в гимназической программе – Примыкали к гимназии и отделенные от нее низшие классы. Таким образом, получался семигодичный курс с предметами, очень близкими к позднейшей программе гимназии. Латинский язык начинался с третьего класса, всего 32 часа в неделю. В двух старших проходился и греческий, 6 часов. 7 ноября 1811 года план Уварова был утвержден и применен в виде опыта в Петербургской гимназии. В 1817 году решено было ввести Уваровскую программу во всех русских гимназиях. Таково происхождение и первые шаги классической школы в России. Древние языки, как видим, введены были в ее программу не как орудие формального развития, а как необходимое средство к приобретению высших познаний в университете. Знание латинского языка, говорилось в указе 7 июля 1811 года, доказывает приобретение глубоких и твердых сведений в словесности вообще, истории, археологии, мифологии и прочих подобных сим науках. Этот аргумент, очевидно, мог сохранить свою силу лишь до тех пор, пока русскому студенту приходилось слушать словесность, историю, мифологию и прочие науки у иностранного преподавателя по латыни. Как видим, поводом для новой общей реформы высшей средней школы имелось на лицо достаточно. Общая реформа произведена была, однако, не под влиянием приведенных выше педагогических, а под влиянием главным образом политических соображений, так поставила и решила задачу правительства Николая I. Страница 293. В манифесте 13 июля 1826 года, объявившем в общее сведение приговор над декабристами, правительство обращало внимание родителей на необходимость нравственного воспитания детей. Не просвещению но праздности ума более вредны, нежели праздность телесных сил, недостатку твердых познаний, должно приписать сие своевольство мысли, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательной крайности, коих начало есть порча правом, а конец — погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования если домашнее воспитание не будет приготовлять нравы и содействовать его видам. Так говорилось в манифесте. Реформа школы предоставлялась императору Николаю первым и самым действительным средством для отрезвления общества от дерзновенных мечтаний. Рескриптом 14 мая 1826 года он назначил особый комитет устройства учебных заведений, целью которого было без всякого отлагательства ввести единообразие в учебную систему, дабы уже за совершением всего в всякие произвольные преподавания учений по произвольным книгам и тетрадям. В исполнении этой директивы министр Шишков, крайний националист и враг французского вольномыслия, выступил перед Комитетом с обширным планом общей реформы. План этот построен был на двух основных идеях. Первая идея заключалась в предложении расположить учение в каждом из учебных заведений таким образом, чтобы оно могло служить окончательным образованием того класса людей, для которого таковые училища преимущественно учреждаются. Другие словами, вместо одной бессословной школы с одинаковой программой для всех предполагалось создать несколько сословных школ с различными программами. Екатерининская школа была, как мы знаем, одна для всех. Во всякой школе можно было начать учение сначала и бросить, когда кто хотел. С такой системой достигалось единство образования, но нельзя было высоко поднять его уровня. Напротив, Александровская система связывала все учебные сведения в одну непрерывную цепь, так что низшая школа по необходимости являлась главным образом ступенью к высшей. Если первую систему можно представить себе в виде ряда концентрических кругов, то вторая скорее похожа на лестницу, низом своим упиравшуюся на народную массу, а верхом — достигавшую университета. Николаевская система стремилась занять среднее положение. Александровскую лестницу учебных заведений она решила снова разнять на части, но из каждой части сделать совершенно особое, самостоятельное целое. Шишков исходил из несомненного факта, что из уездного училища разве сотый человек поступит в университет, между тем как 99 окончит учение свое всем училище и частью в гимназии страница 294 Следовательно, выводил он отсюда, при назначении постепенности учебных заведений отнюдь не должно исключительно иметь в виду приготовление учеников к переходу из одного заведения в другое высшее, но потребности тех состояний, которые должны были получить в них окончательное образование. Приходские школы должны существовать у нас преимущественно для крестьян, мещан и промышленников низшего класса, уездные для купечества, оберофицерских детей, дворян, гимназии преимущественно для дворян, не лишая, впрочем, и другие состояния право поступать в них. Таким образом, из педагогических соображений искусно выводился тот политический тезис, что никто не должен получать образование выше своего знания. Но сделанные при этом оговорки уже могли показать, что в действительности все останется по-старому. Другая идея реформы 1828 года была та, что школа должна не только учить, но и воспитывать, и что это воспитание должно всецело находиться в руках государства. Эта идея всего ярче выражена в известной записке Пушкина, поданной Николаю. Должна увлечь «Все юношество – общественное заведение, подчиненное надзору правительства. Должно его там удержать на большое количество лет, дать ему время прокипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм. Нечего колебаться во что бы то ни стало, подавить воспитание частное» поэт угадал намерения министра. Шишков предлагал для достижения намеченных им целей, во-первых, поощрение, во-вторых, запретительные меры. Поощрительные меры, чтобы привлечь дворянство к прохождению длинного гимназического курса, должны были гарантировать дворянам, что их дети не испортятся в гимназии и что годы учения не пройдут без пользы для выслуги чинов. Для первой цели проектировалось учредить при гимназиях и даже при некоторых уездных училищах воспитательные закрытые заведения, пансионы для дворянских детей. Вторая цель цель достигалась служебными привилегиями для гимназистов и предоставлением лучшим ученикам права на 19 класс. Запретительные меры должны были заключаться в закрытии всех частных мужских пансионов через три года после введения реформы в обязательстве со стороны родителей не брать детей из казенных заведений до окончания курса. Наконец, в запрещении принимать на канцелярскую службу без диплома хотя бы уездного училища. План, как видим, был очень строен и смел, но выполнить его оказалось труднее, чем предложить. В целом, Он никогда и не был осуществлен. Принятие же частных мер, вытекавших из этого плана, растянулось на долгое время. Ближайшими и важнейшими реформами, основанными на плане Шишкова, были Устав гимназий и училищ уездных и приходских 8 декабря 1828 года, положение об учебных округах 22 июня 1835 года и Учебный устав университетов 26 июля 1835 года. Страница 295 Неизменным в системе низших и средних школ осталось при новом порядке только приходское училище. Оно продолжало служить и подготовительной ступенью для следующих. Курс уездных училищ составил самостоятельное целое. За исключением языков здесь преподавались теперь почти все те же предметы, как и в гимназии, но только в меньшем объеме. На прохождение курса назначено было три года вместо прежних двух, и число учителей увеличено с двух до пяти. Начальником уездных и приходских училищ оставался несколько лет прежнему директор губернской гимназии. Но в конце 1836 года устроена для этой цели особая дирекция училищ. Чрезвычайно важно было для дальнейшей судьбы уездных училищ, что устав 1828 года решился взять их содержание на счет казны. Это был шаг вперед сравнительно с уставом 1804 года, обеспечившим одни гимназии. На преобразование гимназии обращено было новым уставом особое внимание. Здесь именно сосредоточивалась та роскошь знаний, которую предполагалось заменить серьезным прохождением немногих предметов. Гимназическую же молодежь предполагалось продержать в школе несколько лишних лет, пока перекипят страсти, и выпускать в жизнь не по 16 а по крайней мере по 18 году. Всем этим требованиям удовлетворяла Уваровская гимназия. Естественно, что она и положена была в основу гимназического устройства 1828 года. Года. Курс приходской школы предполагался известным уже при поступлении в гимназию, но дальнейшее преподавание велось сначала, параллельно с курсом уездного училища. Вся программа должна была проходить в 7 лет, то есть еще на год больше, чем в Уваровской гимназии. 1811 года. Но относительно ближайшего содержания этой программы мнения членов комитета разошлись. Все согласны были с положением, что при составлении программы должно иметь целью более основательное, нежели обширное образование. Поэтому о сохранении в гимназическом курсе философских и общественных наук не было и речи. Но основной принцип реформы 1828 года требовал, чтобы гимназия давала законченный курс и существовала бы для подготовки дворянских детей к практической жизни. Между тем, гимназия Уваровского типа главной целью ставила готовить молодых людей к университету. Для университета 20-х годов с его наличными профессорами и курсами необходимо было, чтобы гимназисты знали латинский язык. Древние языки предполагалось сделать главным предметом и в новой гимназии. На латинский назначалось в проекте 70 часов в неделю во всех классах, на греческий — 50. Но один из самых влиятельных членов комитета, граф Сиверс, напомнил со членом об интересах тех, кои не имеют намерения изучать университетский курс. Для них он выдвигал на первое место рядом с древними языками математику, на которую в проекте отведено было всего 44 часа. Страница 296, примечание 6. Из других предметов на историю назначалось 24 часа, на русский язык 26, географию 14, естественную историю 12, физику, рисование, чистописание по 6. Новых языков не полагалось вовсе. Конец шестого примечания. Другой член, князь Ливин, назначенный скоро министром народного просвещения, ставил вопрос еще резче. Университет получает, по его словам, от Уваровской гимназии ту выгоду, что гимназии доставляют ему гораздо лучше подготовленных воспитанников. Напротив, дворянство весьма жалуется, что их детей, из коих меньшая только часть посвящает себя службе в провинциальных присутственных местах и потому обучается в университете правам, гораздо же большая часть приготовляется в военную службу или для занятия сельским хозяйством, Мучат ненужными для них древ языками, что похищает у них время для изучения полезнейших познаний. Ливин соглашался, что сия жалоба слишком справедлива и находил, что для удовлетворения ее не остается никакого другого удобного средства, как или основать совершенно отдельные училища в параллельном отношении к гимназиям стоящие, или при самых гимназиях образовать отдельные реальные классы в равном отношении к верхним классам гимназий, где молодые люди, не посвящающие себя ученому знанию во время часов в кое другие пользуются наставлениями в в древних языках учились божевым языкам и необходимым для них предметам. В конце концов, комитет согласился действительно допустить разведение гимназического курса, начиная с четвертого класса на две ветви. Но к этому побудило его не только мнение Ливина, сколько судьба, проектированного в будущем гимназии греческого класса. Уваров, сам делавший попытку ввести греческий язык в гимназический курс, хорошо знал, как мало имелось для этого на лицо подходящих преподавателей. Поэтому он решительно предлагал ограничиться введением греческого языка только в гимназиях университетских городов. Взамен того, он советовал ввести в программу, исключённые проектом, новые языки. В том же духе высказывался сам император Николай, только что получивший записку Пушкина. В записке это и говорилось, между прочим. К чему латинский или греческий? Позволительный ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого? Вероятно, Николай имел в виду это замечание Пушкина, когда против определения комитета о греческом и французском языке написал «Я считаю, что греческий язык есть роскошь, тогда как французский род необходимости, а потому на это согласится не могу» на введение греческого исключения французского. Мнение императора окончательно решило дело. Комитет старался, правда, оправдать свои прежние предположения тем, что одной из главнейших причин ложного направления воспитания он считает преобладание французской словесности, что знание французского языка развивает самонадеянность, тогда как изучение древних языков приводит к скромности и к сознанию своего неведения. Страница 297 Но практического значения эти рассуждения уже не имели. В окончательной редакции устава на долю латинского языка оставлено было только 39 часов, на долю греческого — 30, и притом этот язык вводился только в некоторых гимназиях. В остальных эти часы делились между математикой и новыми языками. Примечание седьмое. В гимназиях с греческим языком был обязателен только один из них. Конец седьмого примечания. Из других предположений Комитета учебных заведений особенное внимание правительства обращено было на устройство на дворянские средства благородных пансионов при гимназиях. К 1849 году этих пансионов открыто было 47, с тех пор до 1863 года к этой цифре прибавилось только 4. В пенсионах дворянским детям позволялось проходить учебные предметы, ближе принадлежащие к образованию высшего сословия, и во многих из них заведено было преподавание французского языка, танцев, музыки, фехтографии и верховой езды но вообще говоря пенсионы должны были оставаться исключительно воспитательными заведениями а учиться пенсионеры обязаны были в гимназии однако же ставший еще раз на путь сословных привилегий трудно было остановиться на этом первом шаге и скоро одна губерния за другой стала добиваться специальных разрешений на открытие дворянских институтов то есть пенсионов с гимназическим и притом сокращенным курсом мало того скоро появились новые особые пятиклассные дворянские училища по форме Они должны были быть чем-то вроде про гимназии, но на деле они давали дворянским детям окончательное образование, так как на 100 учеников дворянских училищ приходилось довершающих образование в гимназии не более одного. Таким образом, план загнать дворянских детей в общей гимназии и продержать их там до конца курса совершенно не удался. Еще менее удачно была попытка бороться с частными пансионами. Недоверие правительства к иностранным содержателям этих пансионов особенно усилилось после революции 1830 года. Директорам гимназии предписано было в 1831 году узнавать их образ мыслей и нравственные качества. Раньше, чем через пять лет по приезде в Россию, иностранец не мог открывать учебное заведение. А в 1833 году прибавлено требование, чтобы учредители пансионов были русскими подданными. Тогда же в Вообще запрещено было открывать новые пансионы в столицах и затруднено устройство их в провинциях. Несмотря на все эти меры, число учащихся в частных пансионах продолжало расти.